Две улыбки есть у людей. Вот на рынке продавец очень широко улыбалась. Просто как чеширский кот, по всем правилам. Улыбалась, ласково смотрела и всем своим видом демонстрировала доброжелательность. Пока женщина рассматривала кофточки. Но ничего не купила эта женщина. Дальше пошла. И улыбка на лице продавца – Сменилась злобной гримасой. Моментально. Она нехорошо посмотрела в спину дамы и что-то обидное пробормотала. Маска улыбки слетела за секунду, хотя очень хорошая улыбка была. Профессиональная. Или по грязной дороге в деревне шла бедно одетая пожилая женщина. Лицо ее было печальным и сосредоточенным. «Надо под ноги смотреть, потому что легко поскользнуться и упасть. И запачкаться легко. А в руке тяжелая сумка. Морщинистое и темное от загара лицо было мрачным даже. Какая уж там улыбка! Не до улыбок! Дойти бы до дома!» Женщина подняла глаза и увидела меня. Вернее, не меня, собачка у меня на руках. Я тоже по этой дороге пробиралась к машине. и печальное лицо немолодой женщины расцвело вдруг добрейшей улыбкой, от которой, знаете, глаза становятся как маленькие сияющие полумесяцы. И морщины становятся не приметой старости, а лучиками радости. Так улыбаются дети, когда видят любимого человека. Или цветок, или бабочку, или игрушку. «У меня тоже есть маленькая собачка», — сказала улыбающаяся женщина. Такая же хорошая, милая. Я ей сейчас купила покушать. Сварю суп и будем ужинать. Какая хорошая у вас собачка!» Мы стояли в грязи в бедной полузаброшенной деревне. Сыпал мелкий холодный дождик. И мы не молоды. Женщина-то, может, чуть постарше меня. Это трудовой загар, и пожизненный труд ее с виду старят. Но она улыбнулась и стала молодой, а потом и совсем девочкой, доброй девочкой, которая улыбается душой своим и всему миру, который можно увидеть, если оторвать взгляд от грязи под ногами. Вот два вида улыбок. И тот, кто расточает улыбки моментально, всем подряд, профессионально и умело, тот молодец, Это хороший рекламный ход. А есть люди, которые улыбаются сердцем. Нечасто. Им надо идти по дороге жизни и нести тяжелую сумку с припасами для других. Но вот их улыбки освещают жизнь и дарят тепло. И можно улыбнуться в ответ и идти дальше с новыми силами.